Земля, рейсы и шпалы сложились в големов. Их было куда меньше, чем духов, и каждый питался силами Иуды. Где бы он ни был, им наверняка овладела ужасная слабость. Дальше будет хуже, подумал Катер и попытался сфокусировать зеркало. Бомба взорвалась на пути ягов огненный куст вскрыл их из виду, жуткие крики блаженства понеслись из него. Когда пыль от взрыва улеглась, стало видно, что духи огня, еще крупнее прежних, несутся сквозь дым. Перед ними из земли поднялся строй големов. Катер ощутил, как бормочет метазаводный механизм, Каждая пружина которого раскручивалась в головокружительных измерениях, зеркало толкнулось, словно ребенок. Заводи свою машину! Закричал он, и когда толстанок выполнил команду, катор ощутил новый толчок. Изо всех сил он вцепился в свое зеркало и увидел, как толстанок сделал то же. Рекомбинантный свет, отраженный обоими зеркалами, разрастался. Он закручивался, увеличиваясь в объеме. Это был не просто свет. Он жил, имел длину, ширину и высоту, двигался. Катер увидел, как что-то рыбообразное, ослепительное, сделанное из беспощадного солнечного света, выплыло из пустоты. Он почувствовал, как из организма утекают силы. «Получилось!» — крикнул он. «Двигай на них!» Держа свои зеркала так, чтобы те отражали друг друга, толстонок и катар одновременно развернули их в сторону элементалистов, и огромный солнечный зайчик пополз вперед. Творилось что-то ужасное. Маги, держа на кончиках своих хлыстов по элементалю, сильно продвинулись, и хотя передние ряды совета обстреливали их из ружей, луков и всего, что попадалось под руку, проазмы приближались. Пули входили в неуклюже слепленных мускулистых тварей, зарывались в них, отчего те выворачивались наизнанку и выплевывали назад кусочки свинца, заточенный кремень и железное лезвие. Проазмы, духи плоти вызванные из лошадиных тел, достигали передней линии обороны. Напоминавшие о и морских ежей, они вкатились на земляную насыпь, пользуясь торчавшими из них костями, как лапами. Потом вдруг сделались похожими на людей или освежеванных, лающих диких псов, забрались на самый гребень насыпи, помедлили немного и бросились на вопящих от ужаса людей, И тогда Катор увидел, как они действуют. Они ныряли в плоть человека. Ныряли и просачивались сквозь кожу первого, кто попадался на пути, заполняли собой его мышцы, проникали во внутренние органы. И пока жертва, вставшая их новым домом, изумленно таращила глаза и чесала грудь, шею или другое место, через которое вошел проазм, Ее тело раздувалось и лопалось или превращалось в кровавый комок с обрывками кожи, а проазм устремлялся дальше, став еще крупнее благодаря украденной плоти. Они преодолевали линию обороны, таща за собой людские внутренности, оставляя за собой ошметки окровавленной кожи, делаясь все больше и приобретая все новые кости-лапы. «Джабер, сохрани нас!» — прошептал Катер. Потянув свое зеркало, он почувствовал сопротивление. Он и толстонок с разной скоростью орудовали зеркалами, и существо между ними начало обиженно корчиться и разрываться. В прорехах между частицами его тела показались световые растяжки, похожие на слизь. Катер закричал. «Назад, назад поворачивай, а то расползется!» И они не без труда вернули световому голему его облик. Хлысты милицейских бичевателей достигали намного дальше, чем казалось. Вверху зашлись на цадном визге люфтгайсты. Хозяева бросили их в атаку. Невидимые элементали кинулись вниз. Они забирались в отстреливавшихся и бестолково размахивавших оружием членов Совета, которые пытались выплюнуть духов, но элементали протискивались в легкие людей и разрывали их. Ударили батареи, посыпались бомбы. Доморощенные маги напрягли все свои силы, и милиционеры перестроили ряды. Одного ранили, одного убили. Перед ягами встала огромная фигура голема из камней и обломков рельсов. Яги вцепились в него со всех сторон, повисли на нем, и огонь их тел стал перекраивать и переделывать голема, расплавляя металл. Лужа жидкого железа, в которую превратился голем, еще пыталась сопротивляться но, наконец, метал ручейками растекся по земле. Граждане Совета доблестно сражались, но духи стихий скача между ними, точно расшалившиеся дети или веселые псы, учинили настоящую бойню. Прибегать к помощи духов, обращенных в хищную шаловливую плоть, грозило страшной опасностью ведь их невозможно приручить. Но элементалистам требовалось подчинить их себе лишь на краткое время атаки. Яги и люфтгайсты, оставляя за собой огненные следы и шлейф непригодного для дыхания воздуха, неслись вперед к вечному поезду. Им пытались противостоять големы. Контролируемая разумом материя восставала против стихийных сил природы, обращенных в хищников. Элементалии побеждали. Однако, хотя духи воздуха в мгновение ока разрывали земляного голема на мельчайшие части, с воздушным им пришлось повозиться. Странная то была схватка, почти невидимая, на предпоследней линии обороны из всех выстроенных Иудой. Внезапно с земли задули порывы искусственного ветра и преградили Люфтгайстом путь, а там, где они столкнулись, разыгрался еле наблюдаемый шторм. Рукотворное и дикое, подчиненная разуму и едва контролируемое им, сошлись в бою, пытаясь разорвать друг друга на части. Обломки чего-то полетели с высоты и рухнули на землю, так что она вздрогнула от удара. Катер понял, что то был воздух, сброшенный вниз в азарте схватки, куски плоти летучего духа, оторванные безжалостной рукой голема, или его конечность, откушенная неистовым люфтгайстом. Мертвая воздушная плоть лежала, растворяясь в воздухе. Яги плевались огнем. Проазмы рыскали по полю боя, высасывая мягкие ткани трупов, гладая тела мертвецов. Катору стало очень страшно. Из ложбины, по дну которой бежал ручей, на одном из флангов отряда милиции, но далеко от него, показался всадник. За ним мощным галопом приближался Рахул. На его спине, надвинув на глаза шляпу и раскручивая веревку с двумя каменными шарами на конце, как заправский ранчеро, сидел Дроган, мастер шепота. «Боги мои!» — подумал Катер, «А вот и кавалерия спешит на подмогу». Ему показалось, будто он бредит. Вооруженные винтовками люди, кто на простых лошадях, а кто и на переделанных, прискакавшая из Нью-Кро-Бизона, или бог весть откуда, незаметно прокрались по речным ущельям и начали меткую стрельбу. Много секунд прошло, прежде чем милиция справилась с изумлением и сообразила, где находится новый враг. Хотя и немногочисленные всадники, как опытные охотники, занимали выгодные позиции и стреляли по врагу из укрытия. Их мощные пули выскакивали из ружейных дул, грохоча как снаряды, и ворчали на лету. Двое, трое, четверо, дюжина элементалистов, один за другим попадались в седел, и граждане совета закричали от радости. Но оставшиеся милиционеры сориентировались быстро, слишком быстро и взмахнули кнутами, которые так неспешно изогнулись в воздухе, что он будто наполнился призраками змей, игравших с пространством, бичи опустились на крупы ягов, а те, с визгом к которому примешивался треск пламени, развернулись и бросились на новых противников. Стрелки, бомбардиры и маги Железного Совета поспешили на выручку, но яги оказались проворнее. «Не отпускай его!» «Туда!» «Туда!» — вопил Каттер, кивком указывая на край милицейского клина и вместе с толстоногом потащил упирающегося голема вперед. «Давай!» — думал Каттер. «Появляйся же, черт тебя дери!» Сопротивляясь рывку не до конца родившегося голема, он наблюдал за тем, как яги навалились на стрелков, «Кто же они такие?» — думал он. «Друзья Дрогана. Когда нападающие были уже совсем рядом, Дроган привстал на спине Рахула и приложил руку к рту, словно шепча что-то. Один из элементалистов вдруг вскинул кнут и взмахнул им, хлестнув всю стаю ягов, и на этот раз их крик был исполнен не веселья, но ярости. Дроган шепнул опять, и другой милиционер сделал то же самое, подняв кнут на приближающихся ягов, так что те попятились в воздухе, натыкаясь друг на друга и роняя капли горячей слюны на хозяев. Дроган все шептал и шептал, посылая команды то одному, то другому элементалисту, так что духи оказались раздражены, избиты с толку в конце концов милиционеры сами стали защищаться от их мести, мастерски вращая кнутами. И тут родился световой голем. Теперь он существовал. Это произошло внезапно. Зеркало затряслось в руках у Катера, когда голем зашевелился. Он возник на месте светового зародыша. Коренастая фигура, то ли мужская, то ли женская, Сияла так ярко, что больно было глядеть, но при этом она не изливала свет, она против впитывала его из окружающего пространства, и сильнейшее свечение внутри Голема не выходило за его контуры. Встав, он шагнул вперед, увлекая за собой зеркала. Катер и толстоног наполовину тащились за Големом, Наполовину управляли им. Туда. крикнул Катер. И они повернули зеркала так, чтобы голем, своей неуклюжей походкой, обошел крайние ряды граждан совета, которые вскрикивали от изумления. Гадая уж не Серафим ли спустился с небес на их защиту. Ослепленные на миг невозможно ярким светом, они затем переглядывались и смотрели на яркие отпечатки ног голема. Тот шагнул в самую гущу ягов. Там он чуть раздался в стороны, словно тесто впитал в себя ягов и засиял. Катер ослабел. Борясь с духами пламени, бессильными против его ровного сияния, голем разгорался все ярче, пока не превратился в человека-звезду, Холодный свет, который потушил жар ягов и стал непереносимым для глаз. И тут боровшиеся с ним яги исчезли, растворились в свечении голема, прибавив ему сил. Его бесшумные шаги отдавались не звукам. Яги ударились в панику. Одни звериной побежкой бросились прочь, Другие сплотились и снова напав на голема, исчезли в его свечении. Элементалисты вовсю заработали кнутами, чтобы подбодрить напуганных духов, но только разозлили их, и те мимолетом обиженно покусывали хозяев, поджаривая их до смерти. Милиционеры сомкнули ряды. Крохотные люфтгайсты, точно стрелы, обрушились на стрелков, пронзая их кожу и выпивая кровь. Дроган прошептал новый приказ, и милиционеры, не в силах противиться ему, взмахнули кнутами, разрушая результаты своих трудов. Но они уже поняли, кто их главный враг, и выслали против него проазмов. Катер и толстонок двинули своего Голема против милиции, нацелив его на группу, окружившую некое подобие пушки. Они убивали животных. Зачем они это делают? Пока проазмы настигали охотников и бросались в новые моря плоти, милиционеры выцеживали что-то из воздуха. Световой голем надвигался. Что задумал противник? Тут с неба полилась струя света. Узкий еле видимый луч. Он упал на то, что казалось пушкой. Свет шел с луны. Дневной луны, едва заметной на фоне солнца, слабый лунный свет стекал в орудие, и на конце ствола открывалось отверстие. Что-то блестящее двигалось в глубине ствола. Катор смотрел, как завораженный. Он долго не мог понять, что видит. Ведь ему нужно было вести светового голема через воронки от взрывов, бомбы все еще рвались через разгром, учиненный гражданами Совета, которые стали наступать после исчезновения Ягов, при том, что проазмы занялись вновь прибывшими, а милиция потеряла контроль над люфтгайстами, все еще сеявшими смерть и разрушение в своих полетах над хорошо защищенным поездом, и все же кое-что катер разглядел. Отрицая всякую систематику, новое явление увеличивалось в размерах. Катор селился понять, что это такое. Очертания объекта менялись ежесекундно. Сначала это был голый рыбий хребет, кости которого волнообразно изгибались, точно позвоночный столб или прорезиненный шланг. Потом в нем появилось что-то медвежье, затем крысиное, выросли рога, существо растолстело, светясь так, словно все его внутренности, и кожа, и кости состояли из фосфора, так как может светиться лишь гладкий холодный камень, светлячок, маска смерти, деревянный череп, фехкарион, лунный элементаль. Катер, конечно, слышал о нем. Но не мог поверить, что это стремительная, схожая со скелетом и с насекомым тварь, атакующая с такой быстротой, что глаз отмечал лишь намек на движение, некую складку в пространстве, есть то самое лунное создание, которым ходит столько рассказов. О боги мои, о джабер! Толстанок, нацеливай голема на эту штуку, быстро! Однако Голем не отличался быстроходностью. Размеренным шагом он шел сквозь ряды милиционеров, расставив руки. Требовалось время, чтобы коснуться каждого, мимо кого он проходил, раздавить голову и влить в нее столько света, чтобы он устремился наружу, срывая шлем, посылая длинные концентрированные лучи из всех дырок пронзающих одежду, так что люди напоминали звезды, пока голем не отпускал их. «Фехкарион рождался из пустоты. Быстрее!» — повторил Катер. Элементалисты отступали, прикрывая заклинателей луны. Они хлестали кнутами голема, с каждым ударом отрывая от него все новые и новые пучки света. С голема летели световые брызги. От каждого удара головы Катора и Толстонога дергались, у обоих шла кровь, но они заставляли Голем отвигаться. О проазмах все забыли. Последний из них, с ревом проглотив двух стрелков, унес свое тело из костей и внутренности в степь, догонять собратьев, убегающих от Дрогана и Рахула. Дроган все шептал но милиция прибегла к какой-то магии и больше не подчинялась ему. Враги нападали на него с кнутами. И на голема тоже. «Скорее! Скорее!» Но вот ноги голема, яркие столбы, наступили на атакующих его людей, и те взорвались, переполненные светом. Лунный дух приближался, Он уже протискивал в открывшуюся перед ним щель, свое ледяное, пронизанное серым сиянием тело. И Катер, увидев, какое оно огромное, чудовищно огромное, сделал рывок, и голем тоже сделал рывок, и заблокировал лунную пушку, заполнив собой отверстие и продолжая проникать сквозь тело элементаля в орудие, где они с лунным духом сцепились не на жизнь, а на смерть, так что ослепительный свет, то холодный, то горячий, то серый, то белый, как магнезия, струился из ниоткуда точно пот. Граждане Совета, увидев отступление проазмов, выслали вперед свою тяжелую гвардию, кактов и крупных переделанных. — Пленников берите! — закричал кто-то, пока какты направо и налево Рубили живых и полумертвых милиционеров, но тут раздался взрыв. Все содрогнулось, и лунная пушка разлетелась на куски, рассыпавшись брызгами золотого и лунного света. Милиция была повержена. Ее остановили дроган со своими людьми и световой Голем. Землю стилали тела мертвых элементалистов и многочисленных граждан Совета в перемешку с обгоревшими останками элементалей плоти и их жертв, среди которых валялись комья света, постепенно утекавшие в землю. Уцелевшие милиционеры удирали вглубь степей по скользкому следу одичавших теперь проазмов, влажных окровавленных пузырей, начавших скитаться по равнинам Рохаги. Раненые милиционеры лежали на земле, обездвиженные пулями, чакри или светом голема. Когда подходили граждане совета, они яростно плевались. «Так вас и раз так!» — повторял Один сквозь обломки своего отражающего шлема. Злость в его голосе преобладала над страхом. «Трусы гребаные!» «Заставили нас лезть в пятно? Думали, оно нас остановит?» «Половина нашего отряда осталась там, но мы все равно сильнее. Мы догоним вас где угодно, и теперь мы знаем дорогу сквозь пятно. Мы нашли ее, а вам просто повезло с этим световым представлением и проклятым шептуном. Мы знаем путь!» Его пристрелили. Никого из уцелевших милиционеров не оставили в живых. Погибших бойцов Совета закопали где могли, кроме одной переделанной женщины, прославившейся своим посредничеством во времена идиотизма. Совет проголосовал за то, чтобы похоронить ее на передвижном кладбище, открытой платформе, где лежали все великие граждане. Милиционеров оставили гнить на месте. Кое-кто не удержался от осквернения их тел. Когда солнце снова встало над опаленной ягами равниной, Катер нашел Ангари и других вожаков совета. Все выглядели измученными. Дроган, Рахул и Толстанок были с ними. Катер и сам шатался от усталости. Он крепко обнял Дрогона и передела, который вез того на себе. «В прошлый раз мы убежали от милиции», — сказал Толстонок. «Теперь мы ее побили?» «Мы им показали». Даже Катор, хорошо знавший, насколько случайно оказалась победа, поддался всеобщему ликованию. «Ага, вы победили?» «Да, мы...» «Ты, Свет, мы вместе это сделали!» «Ну хорошо, мы, мы это сделали!» «Мы выскочили, и все!» — сказал Рахул. Дроган зашептал, подтверждая его слова. «Мы заблудились. Тот тоннель или переулок привел нас прямо в центр. Мы не сразу сообразили, куда попали». Но в ту ночь столько всего случилось. Вас мы больше не видели и не слышали. Никого. Мы даже не знали, справились вы с тем тишанином или нет. Понятия не имели. Но, похоже, справились. Дорогу в коллектив пришлось поискать. Но, честно говоря, нам встретилось столько дыр, куда можно было сунуться. Когда мы узнали, что вы ушли... «Нет-нет, я не виню тебя, сестра, вы же не знали, что мы вас ищем. Нам тоже пришлось возвращаться. Выбрались мы, значит, из города, и тут старина Дроган исчез, а через два дня вернулся со своими друзьями». «Нас, китайцев. не так много», — сказал Дроган Катеру. «Можно всех известить. Я знаю, где их искать» и они в долгу передо мной. А где они сейчас? Большинство погибли. Другие будут здесь завтра. Эти люди — бродяги, Катер. Скажи им спасибо, да не пожалей монет. Вот все, что им нужно. «Мы знали, что милиция близко», — сказал Рахул, «и гнали изо всех сил». Вы как из-под земли выскочили. Мы шли охотничьими тропами. Дрогон знает их, как свои пять пальцев. Мы неслись вовсю прыть. В жизни не видел таких лошадей, как у этих ребят. Кстати, о тайных тропах. А где монах Курабин? — О, нет! — О, боги! — А Ори? — Он тоже. — Ори? — О, боги, боги! — И? Элси. О, нет, нет, боги мои. Не думал, что у вас получится, сказал гражданам Совета Катер. Признаю, что ошибался, и я счастлив. Но этого мало. Я говорил вам, почему Иуда не пришел со мной. Он над чем-то работает. В коллективе. «И все равно уже чертовски поздно. Слишком поздно. Он делает, что может. Выслушайте меня!» «Коллектив пал!» «Нет, заткнитесь и слушайте!» «Коллектив был мечтой. Но мечта кончилась. Рухнула. Если он еще существует, то это ненадолго. Остались считанные дни. Дни, понимаете?» Пока совет доберется до города, от коллектива не останется и следа. В нью кро установится военная диктатура. А что потом? Стэмфулькер убили, и нифига не изменилось. Систему не свалишь, и не смотрите так. Мне она нравится не больше, чем вам. Так что, когда вы прикатите в город со словами «Привет!» «Мы ваше вдохновение принимаете!» «Сами понимаете, что будет?» «Сами знаете, что вас ждет. Каждый гребаный милиционер в Нью-Кроби-зоне, все до единой военные машины, все корсисты, маги и конструкты, все шпионы и перебежчики выйдут против вас. Вас убьют на подступах к городу. И надежда, которую вы до сих пор олицетворяете, умрет вместе с вами. Слушайте!» «Я повторяю вам слова Иуды. Вы должны повернуть назад. Железный совет должен повернуть назад. Или оставить поезд? Поход на Нью-Кробизон самоубийство. Вы умрете. Вас уничтожат. А этого не должно случиться. Это невозможно. Железный совет должен повернуть назад».